Глава восьмая. Альбина. «Моей дочери нужна мать». Холодно произносит Дмитрий. «В каком смысле?» «Моргаю, не в силах понять, о чем он». «Фиктивная». Нехотя поясняет. «На несколько месяцев, пока идут судебные разбирательства с моей бывшей женой». «Но это же жестоко». Хлопаю ресницами, пытаясь отыскать хоть каплю здравого смысла в его словах. «Забрать ребенка у матери?» Он серьезно думает, что я способна на такое. Жестоко, это если она выиграет суд и заберет дочь к себе. Рявкает он раздраженно. Разворачивается и отходит к окну. Движения резкие, а плечи напряжены. Но она же мать, какой бы ни была, — настаиваю я. Как девочка будет расти без самого близкого человека? Дмитрий молчит и смотрит куда-то вдаль, а потом отвечает ровным голосом. Ее настоящая мать умерла несколько лет назад. Картинка, что я успела нарисовать себе, рушится в одно мгновение. Разлетается на мелкие осколки и осыпается к ногам. «Ничего не понимаю», — качаю головой. «Все это звучит настолько нереально, что в голове не укладывается». «А тебе и не надо», — произносит спокойно Дмитрий и оборачивается. «Условия я озвучил. Тебе все еще нужны деньги». «Наши глаза встречаются, очень нужны, и он прекрасно об этом знает, иначе не стал бы предлагать мне подобную сделку, но не такой же ценой». Растерянно опускаюсь на стол. холод пробегает по позвоночнику. Я в шоке, настоящем, глубоком. Хочется просто встать и уйти, но ноги словно приросли к полу. «Нет». Выдыхаю я. «Нет, это... я не могу. Я не хочу участвовать в этом спектакле». Не торопитесь с выводами. Дмитрий по-прежнему невозмутим. Я не предлагаю вам отношения, личных контактов не будет. Только договор, только юридическая формальность. Вы получите деньги, я шанс спасти дочь, все. Я вглядываюсь в него, пытаясь найти подвох. Он говорит это настолько спокойно, будто речь о сделке между двумя компаниями. Никаких эмоций, ни грамма чувства. Только расчет, только хладнокровие. Но готова ли я к такому? Все равно. Качаю головой. Это не для меня. Я так не смогу. Это же обман. А девочка? Что с ней будет после? Он отстраняется от подоконника. не резко Без раздражения. Все в порядке. Не принимайте быстрых решений. Подумайте. Говорит Дмитрий и кладет на стол еще одну свою визитку. Если решите, я буду на связи. Он идет к двери, а у меня звонит телефон. На экране больница. Я чувствую, как сердце замирает, а потом обрушивается вниз, будто в пропасть. Беру трубку. Альбина Николаевна, Алене стало хуже. Мы подключаем ее к аппаратам. Нужно срочно решать вопрос с операцией в ближайшие сутки, иначе... Они не договаривают. Я и так все понимаю. Сколько? Хриплю в трубку, не веря, что все это реальность. Сумма звучит как приговор. Я знаю, что это конец. У меня нет таких денег, и быть не может. Я опускаю телефон на стол и сижу, глядя сквозь него. Мир вокруг рушится. Надежда вытекает, как вода сквозь пальцы, сквозь меня. Ладони вспотели, горло сжимается. Под ребрами колотится паника. Мама снова не справится. Отчим, трус и мерзавец. Никто, кроме меня. Всегда только я. И я больше не справляюсь. Дмитрий все еще здесь. Он не ушел стоит напротив, спокойный, почти равнодушный, но я чувствую, что он все видит, он знает и не торопит, просто ждет, не добивает, ждет. Поднимаю глаза. В этот момент я его ненавижу за то, что он зритель моего краха и одновременно благодарна, потому что хотя бы не врет, не жалеет, говорит прямо, как есть. Паника снова поднимается к горлу. Я сейчас расплачусь, прямо здесь, «Но я держусь. Ради сестры. Сколько вы готовы заплатить?» Спрашиваю, едва слышно. Слова будто царапают горло. Горькие, стыдные, чужие. Я ненавижу, как звучит мой голос. Сломанный, сухой. Он не мой. Это будто не я говорю. Пауза. Дмитрий не моргает. Его лицо маска, но глаза становятся внимательнее, глубже. Он не торопится отвечать. И не потому, что не знает а потому что чувствует вес момента. Сколько тебе нужно? Говорит, наконец, ровно. Насчет. Без условий, кроме одного, вы подпишете договор. В нем все будет четко. Вы получите помощь, ваша сестра — шанс. Я — возможность сохранить дочь. Я опускаю взгляд. Пальцы сжимаются в кулаки. Кожа побелела на костяшках. Мне хочется исчезнуть. Это ненормально. Это унизительно. Это... Это похоже на торговлю людьми, хмыкаю я. Только теперь торгуют не телом, а жизнью, словами, обещаниями. Я не торгую вами, твердо отвечает он. Я предлагаю выход. Я не требую любви, и близости, подчинения, только сделать вид, что у нас семья, на публику и в суде. И все. Усмехаюсь, но в голосе только горечь. Вы правда думаете, что я смогу смотреть на себя в зеркало после этого? Он немного склоняет голову на бок. Если после этого ваша сестра выживет, вы даже не вспомните, что сомневались. И он снова прав. Как бы гадко это ни казалось сейчас. Я зажмуриваюсь, горло сдавливает. Перед глазами Алена, маленькая, слабенькая, и мама, которая снова обвинит меня, если я облажаюсь. Как всегда, с самого детства. Как скоро вы сможете перевести деньги? Спрашиваю уже тише. Это не голос, это шепот остатка меня.